Что касается Лоцмана, он превосходно знает бухту и течение Ревы. На этой довольно большой реке, называемой также Ван-Леву, прилив ощущается на расстоянии 45 километров, и лодки могут по ней подниматься километров на 80. близ устье ширина Ревы превышает 100 туазов. Она течет среди песчаных берегов, низких слева и крутых справа, где бананы и кокосовые пальмы резко выделяются на фоне всей прочей зелени.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 обычай, если и не слишком достойный уважения, то, во всяком случае, весьма уважаемый, Себастьян Цорн кое-что об этом знает, и поэтому к данному табу относятся с должным уважением. Когда экскурсанты проезжают мимо Найтасири, лоцман обращает их внимание на высокое дерево, отдельно стоящее на побережье. «А что в нем примечательного, в этом дереве?» спрашивает Фросколен. «Ничего».